53. Как должен реагировать человек, если узнал, что его спутник жизни лишил жизни по меньшей мере трех невинных людей, один из которых был его собственным отцом? Способен ли он вообще принять это или может только посчитать полным бредом и предположить, что произошло какое-то недоразумение? В машине по дороге к Гертруде Муландер Фабиан думал о том, как изложить своё дело и при этом сомневался, можно ли вообще узнать, что она сказала мужу, не выложив на одном дыхании всё, что знал сам. Но единственное, к чему он пришёл, это понимание, что как бы ни поступил, он неизбежно рискует усугубить ситуацию. Но у него не было другого выбора, кроме как попытаться Если он ничего не сделает, то это будет только вопрос времени, когда Муландер подготовит план его убийства. И с этой точки зрения он и так уже слишком долго тянул с этим. Он открыл калитку и прошел по тропинке, выложенной плитами плоского шифера, которые, несмотря на разные формы, так хорошо подходили друг к другу, что он не смог разглядеть ни единой травинки, сумевшей пробиться на свет между плитками. Подойдя к двери, он отбросил последние сомнения и удерживал кнопку звонка достаточно долго, чтобы быть уверенным, что она услышала звонок. После чего отступил на шаг, чтобы не стоять на пути у открытой двери, совсем недавно обработанной и пахнувшей олифой. Наступившая тишина оказалась невыносимой, и он подумал, что тишина в промежутке между звонком и открывающейся дверью Была не похожа ни на какую другую. Как долго нужно ждать, прежде чем придет время позвонить снова? Одну минуту, две, полминуты. И как ему лучше стоять? Не имело значения, на какую ногу он перенес вес, при любом варианте стоять было неудобно. А руки? Что с ними делать? Он пытался оставить их висеть вдоль тела, но так тоже неудобно. Убрать в карманы не получалось, ни в передние, ни в задние, ни в карманы пиджака. Всё это как-то глупо. В конце концов он позвонил снова. На этот раз он давил на кнопку так долго, что на кончике пальца остался круглый след. «Видел ли Гертруда, что это он? Именно поэтому она не подошла и не открыла. Может, она догадалась, почему он здесь, и теперь звонит мужу, который уже покинул квартиру в Эсман и сейчас направляется домой. Во всяком случае, её машина была припаркована перед домом, и в некоторых окнах горел свет. Велосипеда, на котором она была вчера, видно не было. Может быть, она уехала в город по делам. Дождь ещё не шёл. Но он явно должен был начаться в ближайшее время, и если она не хочет вымокнуть до нитки, то стоит поспешить домой. Наверное, поэтому он замёрз. Учитывая, что оставалось всего несколько дней до праздника середины лета, на улице было необычайно холодно. Или наоборот, всё было как обычно, пасмурно и на 4-5 градусов теплее, чем на прошлое Рождество. Он почувствовал, как капля пота потекла вниз по спине. А ведь он никогда особенно не нервничал. Но теперь одна его рука так сильно дрожала, что ему пришлось сунуть её в карман. А в это время дверь открылась, и Гертруда в фартуке с бегудями на голове посмотрела на него так, словно вообще не узнавала. А, Фабиан! Это ты? Я даже не поняла, кто это звонит в дверь в такое время. Привет, Гертруда. Он протянул руку, хотя она все еще дрожала. У тебя есть минутка? Да, а в чем дело? Надеюсь, ничего серьезного?» Я бы предпочел, чтобы мы поговорили об этом в доме. Такое ощущение, что в любой момент может начаться дождь. Ну, да, конечно, извини, заходи. Она впустила его в прихожую и закрыла дверь. Мы можем посидеть в гостиной. Кстати, хочешь кофе? Нет, спасибо. Он снял ботинки и тут же обнаружил, что всё ещё носит носок с дыркой на пятке. Я тебя долго не задержу. Он прошёл в гостиную в бежевых тонах мимо шкафа с коллекцией хрустальных сов Гертруды, которая, по её словам, давно вышла из-под контроля и только разрасталась. Друзья семьи каждый раз, когда навещали её, Потихоньку вставили в шкаф очередную сову. «Он очень приятный человек, правда? Гертруда поставила на стол поднос с графином с водой и двумя стаканами. Прости. Кто? Ну, Рейдер, кто же ещё? С которым ты вчера встречался? Она присела на краешек дивана. Воды Нет, всё в порядке, спасибо, сказал он по той простой причине, что рука всё ещё слишком сильно дрожала, и он мог просто пролить воду. Он сел в одно из кресел и задумался. не потому ли она заговорила о Рейдере, что уже поняла, зачем он здесь, и хотела ему помочь. "Должна сказать, меня очень впечатлило, что он смог всё это пережить и даже нашёл новую женщину и всё такое". Далеко не все могут выйти без потерь даже после обычного развода. Я, честно говоря, не понимаю, как он утром встаёт с постели. Она взялась за сердце и покачала головой. Страшно представить, что он пережил. Или она действительно подготовилась к его визиту и попыталась выяснить, как далеко он зашёл в своих подозрениях. Только одна мысль о том, как я буду жить, если что-то случится с Ингваром, приводит меня в ужас. Но, ну, по крайней мере, хорошо, что вы вернулись к этому расследованию. Да, именно об этом я и хотел с тобой поговорить. Да? А что то случилось? Я имею в виду, вы знаете, кто это или уже арестовали его? Гертруда. Я, к сожалению, не могу. И какое ты имеет отношение ко мне? Ингвар никогда не упоминал об этом. Я просто случайно оказалась соседкой и...» «Гертруда!» Фабиан поднял руку, которая наконец перестала дрожать. Как ты, наверное, понимаешь, я не могу вдаваться в подробности расследования. Ее беспокойство помогло ему почувствовать облегчение. Она точно не играла и не скрывала ничего. Я могу только сказать, что из-за разных технических деталей расследования мы решили держаться в тени и вообще не будем рассказывать общественности о своей работе. По этой причине я прошу тебя ни с кем не говорить о расследовании и не упоминать, что оно возобновлено. Ну и совершенно очевидно. За кого ты меня принимаешь? Я почти 30 лет замужем за полицейским. Как бы это выглядело, если бы я обсуждала с каждым встречным всё то, что мне рассказывает Имгур за обеденным столом? значит, вы с Имгуром обсуждаете то, что он вообще-то не имеет права разглашать. Гертруда вздохнула. Фабиан, ну не говори, что ты никогда не рассказываешь Соне то, чего ей не следует знать. Ну да, такое случалось. Но ради её же блага я стараюсь свести это к минимуму. «И раз уж мы об этом заговорили. Ты что-нибудь говорила об этом Мэнгвору? Теперь я не уверена, полностью ли я понимаю, что ты имеешь в виду. Говорила о чем?» О расследовании, что оно снова в работе. Гертруда посмотрела на него так, словно только что поняла причину его визита и осознала, что надо взвесить каждое свое слово. В этот момент в окно забарабанил дождь, и она вдруг рассмеялась. Нет. Ты знаешь, мы почти не виделись последние несколько дней. Честно говоря, у меня нет ни малейшего представления о том, когда он вчера вернулся домой. Но должно быть, было уже поздно, потому что я спала как убитая. Значит, вчера вы вообще не виделись? Ну как? Он был дома до обеда, как обычно. Но тут вдруг пришло какое-то срочное сообщение ему на мобильный или что-то в этом роде. И ему пришлось уехать. И что это было за сообщение? Не знаю. Это Лучше у него спросить. Значит, у тебя просто не было времени рассказать ему. Ну да, можно и так сказать. Она ничего ему не рассказала. Вот и хорошо, кивнул он. И я был бы тебе очень признателен, если б ты и в дальнейшем не рассказывала. Но тогда я должна спросить, почему? Вы же работаете в одной команде, а теперь ты сидишь здесь и говоришь, что я не должна ничего ему рассказывать. Она покачала головой. Я правда ничего не понимаю. Гертруда. Я знаю, это может показаться странным. Теперь нужно было оставаться спокойным и говорить не слишком быстро и не слишком медленно. Малейшее колебания, и она всё поймёт. Суть в том, что расследование находится на такой ранней стадии, что вопрос в том, можно ли вообще назвать это расследованием. И пока я не соберу немного больше информации, я хотел бы сохранить всю свою работу в секрете. Хочешь сказать, что не Тувисон, ни кто то другой из команды не знают об этом? Фабиан кивнул. Учитывая, сколько у нас сейчас работы, Тувисон не особенно обрадовалась бы узнав, что вчера я провел целый час с рейдером. Она все еще сомневалась. Он видел это в ее глазах и решил, что рука уже должна была перестать дрожать. Взял графин и налил воду в стакан. Я не знаю, как Ингвар ведет себя дома. Но на работе он любит поговорить. И я не удивлюсь, если он случайно проболтается на перерыве. Можешь быть спокоен, сказал Гертруда, улыбаясь. Обещаешь, что не буду сплетничать. Но дело не в том, чтобы сплетничать, а в том, Фабиан. Я прекрасно понимаю, о чём идёт речь. Она посмотрела на него с такой серьёзностью, которую он не знал, как истолковать. Если мое молчание означает, что ты сможешь узнать, кто виновен в этом жутком убийстве, то ты его получишь. Она сглотнула и закрыла глаза. Я никогда не забуду, как Ингвар пришел домой и рассказал мне о случившемся. Она достала носовой платок, но слишком поздно, тушь уже слегка потекла. Как тот судмедэксперт с длинными волосами сумел опознать тело, которая прибила к берегу острова Вен. Ты же понимаешь, они были не просто нашими соседями. Они были нашими друзьями. Мы ужинали вместе. Мы с Ингой ходили на йогу каждую неделю. Я до сих пор не понимаю, как кто-то мог подвергнуть другого человека тому, что она пережила перед смертью. Когда он тебе это рассказал? В понедельник днем. почти пять лет назад. Пять лет. А кажется, будто это было вчера. Я распаковывала вещи и отправляла всё в стирку после отпуска в Берлине, которым удивил меня Ингвар, когда он вдруг встал в дверях прачечной и попросил меня выйти и сесть на стул в кухне. Он даже налил себе стакан. "Подожди минутку", перебил Фабиан и поставил на стол стакан с водой, которую так и не успел выпить. Когда вы были в Берлине? С вечера четверга до полудня воскресенья. Хингвар забронировал всё на день нашей свадьбы: отель, самолёт и даже столики в нескольких ресторанах. Так нетипично для него. Ты хочешь сказать, что вы с Хингваром были в Берлине как раз в то время, когда произошло убийство? «Ну Да? А что такое? Да ничего, просто не знал об этом. Он попытался выдавить улыбку, хотя чувствовал, что вся его версия произошедшего разваливается на части прямо на глазах. Сам я тогда еще жил в Стокгольме. Если у Муландера окажется алиби на время убийства Инги Дальберг, то все рухнет как костяшки домино. Не имело значения, сколько они с Эльвином положили сил на то, чтобы установить все факты один за другим. Если не Муландр стоял за этим убийством, то вся версия с мотивом была ошибочной. Конечно, могло оказаться, что он вовсе не был в Берлине. Извини, если я немного туплю, но ты действительно абсолютно уверена, что вы уезжали именно в те выходные? Как я уже сказала, я помню все, будто это было вчера. И все это время вы были вместе, ты и Ингвар. Вы никогда не разлучались и Фабин, что ты имеешь в виду? ничего. Я просто Вы просто что? К чему ты клонишь? Я совершенно не понимаю, с чего это ты взял, но звучит так, как будто ты подозреваешь моего Ингвара. Нет, нет, конечно нет. Что ты? Попытался успокоить ее Фабиан. Я просто немного запутался, потому что это не соответствует тем данным, которые у меня есть. Что за данные? Она встала и указала прямо на него. Мы с Ингваром были в Берлине, веришь ты в это или нет? Хорошо, успокойся. Я просто хотел быть абсолютно уверенным. Я даже могу показать тебе фотографию. Она прошла мимо него к книжному шкафу и взяла одну из фотографий в рамке. Гертруда, в этом нет необходимости. Я тебе верю. Она положила фотографию ему на колени. Здесь ты можешь увидеть все своими глазами. Гертруда, Мне очень жаль. Я вовсе не хотел, чтобы прозвучало так, будто я тебе не верю. Он посмотрел на фотографию, на которой Гертруда и Муландер пили кофе со штруделем, лежавшим прямо на салфетке. Я просто так удивился, что вы оказались в Берлине именно в те выходные. Это всё. Не знаю, бывал ли ты там, но снимок сделан в кафе Эйнштейн Штамхаус, одном из немногих классических кафе Берлина, переживших войну. Да, я тоже там был, сказал он, глядя на фотографию, которая давала Муландру алиби, в котором он нуждался. Я так хорошо помню. Ингу рассказывал мне о том, как Гебель подарил дом своей любовнице, а потом он превратился в казино. Там можно действительно почувствовать дыхание истории. И посмотри сюда. Она перевернула рамку, сняла заднюю крышку, вытащила фотографию и приложила указательный палец к штампу с датой. 24 августа 2007 года, которое стояло в нижнем углу фото. Я уверена, что ты знаешь это гораздо лучше, чем я. Именно в этот день была убита Инга Дальберг. Фабиан кивнул. Она была права. Это случилось в тот же день. Он должен быть рад и чувствовать облегчение. Возможно, все таки в этом не был замешан его коллега. Но единственное, что он чувствовал, разочарование До сих пор он был убежден, что и он, и Хуга и Эльвин на верном пути. Одна деталь за другой вставали на свои места, и мотив убийства был тоже понятен и логичен. Но теперь все, на чем он построил свои доводы, переставало существовать. Если я правильно помню, должны быть еще фотографии, продолжила Гертруда. Думаю, у нас где-то лежит целый альбом. Ну только не спрашивай где. Да ничего страшного. Он мне не нужен. В кармане у него завибрировал мобильный, но он был не в состоянии взять трубку. Не сейчас. Это твой телефон звонит. Фабиан кивнул и достал телефон, чтобы отклонить звонок, но увидел, что это Муландер. Привет. Я думал, ты занят на квартире Весман, и тебя ни при каких обстоятельствах нельзя беспокоить сказал он, изучая фотографию в попытке найти что-то, что не соответствовало бы действительности. "Это правда", сказал Муландер. "Но сам я набрать вполне могу. Это могло быть что угодно. Край волос, который был обработан в Фотошопе, отсутствие тени или освещения, которое не соответствовало общему фону. Ты что-нибудь нашел?» Можно сказать и так. Так что я предлагаю тебе бросить все, чем ты сейчас занят, и как можно скорее приехать сюда. Всё, что может поставить под вопрос твое чёртово алиби, чтобы грязная правда выплыла наружу раз и навсегда.